Девочки есть девочки. Ко мне подошел Борька и сказал, застегни. Это не была дедовщина, такого и слова не было. Просто все швейные фабрики страны шили для всех мальчиков короткие штаны с бретельками, которые пристегивались сзади, и только сзади. Это была политика для воспитания взаимовыручки у бойцов с детства, поэтому и слова такого не было, я застегнул. близости под деревом на траве был кусок старого одеяла, на нем оксанка, и пара кукол, алюминиевые кастрюли, тряпочки и косичка без бантика. «Борька, пойдешь в домик папой?» Ко мне даже не обратилась. Борька на год старше. «Солиднее». Я вздохнул. Девочки есть девочки. Домик их любимая игра. Роль папы проще некуда. Посылают в магазин, и нужно притащить пару горстей шелковицы. Ходишь на работу, приходишь, тебя кормят. этой же шелковицей, обзывая ее борщ. Если заскандалишь, переобзовут котлеты и подадут во второй раз. Ходит в сценарий. А большую часть времени девочка сидит одна, заворачивает, разворачивает кукол, беспрерывно говорит за них и за себя. Вот придет папа, он тебе задаст и все такое. Даже когда никакого папы нет. Ни на работе, ни в магазине. Девочки есть девочки. Борька отказался в домик и сказал мне, пошли к тебе. Мы да пошли. Бабушка спала, дверь в комнату не запиралась. Прихожий он сразу нашел калошу и сказал: "Это катер". Пошли в ванную. В калошу посадили разные игрушечные существа и долго играли в морской десант. Потом со двора раздалось: "Тряпьё, тряпьё, берём тряпьё, тряпьё берём". Выглянули в окно. Там приехал старьёвщик на телеге и кричал. Борька сказал: Меняю вот этот катер на вот это и показал на старый бабушкин халат. Но это же наша калоша. Калоша ваша, а катер придумал я. Я вздохнул и согласился. Авторское право. Борька прихватил еще и нашу тряпку для вытирания ног из-под двери и побежал вниз. И по пути еще набрал тряпок от других дверей. За этот хлам он получил от старьевщика целое состояние. Глиняный свисток, надувной шар с пищалкой. И уйди, уйди. Такой цветастый мячик на резинке, если кто не в курсе. И целый вечер свистел и пищал в большой компании таких же обладателей. На следующий день я вышел и увидел Оксанку. Под тем же деревом на траве. Куклы, посуда, ягоды, шелковицы, тряпочки. Только одеяла не было. А уйди, уйди, было. «Михалыч, пойдешь в домик с папой?» «А одеяло где?» «Борьке подарила. Вчера». «Вот и жди своего Борьку». Я пошел под другие деревья и в другие домики. сразу в три. Потом, правда, и как Санки присоединился. Что с них взять? Девочки есть девочки.